Часть четвертая. Крыша мира. Глава восемнадцатая. Путь на запад. Из событий субботы Дэну запомнился вовсе не путь от Бостона до мотеля Краун, потому что четверо ехавших в машине Джона людей не разговаривали. Их молчание было не враждебным или неловким, а обессиленным. Так молчат те, кому многое необходимо обдумать и почти нечего сказать. Зато в памяти остался момент их прибытия к месту назначения. Дэн знал, что она ждет, потому что поддерживал с ней связь, общаясь уже привычным для них способом, полусловами, полуобразами. Когда они подъехали, она сидела на заднем бампере старого пикапа Билли. Заметив машину, Абра вскочила и замахала рукой. В этот момент облака разошлись, и на землю пробился луч утреннего солнца, озаривший девочку, словно сам Бог хотел хлопнуть ее по ладони. Люси вскрикнула. Она отстегнула ремень безопасности и открыла дверь, не дожидаясь, пока Джон остановит автомобиль. Через пять секунд она крепко обнимала дочь, целуя в макушку, потому что лицо Абры плотно прижималось к материнской груди. Теперь солнце озаряло их обеих. Мать и дочь снова вместе, подумал Ден. Улыбка, появившаяся на его лице, вызвала странное ощущение, видимо потому, что он давно не улыбался. Люси и Дэвид, конечно же, хотели увезти Абру домой в Нью-Гэмшир. Дэн не видел в этом никакой проблемы, но теперь, когда они собрались вместе, предстоял серьезный разговор. Толстяк с конским хвостом снова дежурил за стойкой, однако смотрел не порнушку, а бои без правил. Он с радостью продлил аренду номера 24, и ему было плевать, останутся ли они на ночь. Билли съездил в городок Краунвилл и привез пару больших коробок с пиццей. После того, как все устроились, Дэн и Абра по очереди рассказали о том, что уже произошло, а затем изложили дальнейшее развитие событий. Если план сработает. «Нет», — сразу же заявила Люси, — «это слишком опасно, причем для вас обоих». Джон грустно усмехнулся. Самое опасное проигнорировать этих... этих существ. Ведь Роуз ясно дала понять, что если Абра не придет к ней, то она придет за Аброй. «Она зациклилась на Абре», — добавил Билли, вынимая из коробки кусок пиццы с пепперони и грибами. «Для сумасшедших такое характерно. Об этом много раз говорили в передаче «Доктор Фил». Люси с упреком посмотрела на дочь. «Ты сама ее довела». И поступила очень опрометчиво. Но когда Роуз обдумает ситуацию... Люси замолкла, хотя никто ее не прерывал. Скорее всего, — подумал Дэн, — сама услышала, как невероятно звучит ее предположение. — Они не остановятся, мама, — сказала Абра. — Они ни за что не остановятся. — Абра будет в безопасности, — сказал Дэн. — Существует колесо. Не знаю, как это лучше объяснить. Если что-то пойдет не так, если мы потерпим неудачу, Абра сможет воспользоваться этим колесом, чтобы исчезнуть, выйти из игры. Она мне обещала. Это правда, — подтвердила Абра. Я дала такое обещание. Дэн пристально посмотрел ей в глаза. И ты сдержишь слово, не так ли? Да. — ответила она твердо, хотя и с неохотой. — Сдержу. — Мы не должны забывать и о других детях, — сказал Джон. — Теперь уже никто не узнает, скольких погубил истинный узел. Вероятно, сотни. Аден подумал, что если они действительно существовали так долго, как предполагала Абра, счет, по всей видимости, следовало вести на тысячи. И добавил. И сколько еще станут их жертвами, даже если они оставят в покое Абру? — Это при условии, что их не погубит корь, — с надеждой возразил Дэйв и повернулся к Джону. — Ведь ты сам сказал, что такое возможно. — Они потому и хотят заполучить меня, что считают мой пар лекарством от их кори, — заметила Абра. — Придурки! — Следите за своим языком, мисс сказала Люси, но как-то рассеянно. Она достала из коробки последний кусок пиццы, посмотрела на него и положила на место. Сейчас мне нет дела до других детей. Меня волнует судьба Абра и только... Знаю, это звучит ужасно, зато честно. Ты бы так не думала, если бы видела все те снимки в Шопер, возразила Абра. Я никак не могу их забыть. «Иногда они мне снятся. Если у этой женщины есть хотя бы немного мозгов, она догадается, что Абра не приедет к ней в одиночку», — размышлял вслух Дэйв. «Каким образом? Прилетит в Денвер и возьмет на прокат машину. Это в тринадцать-то лет?» И добавил, улыбнувшись дочери. «Придурки!» Ему ответил Дэн. После событий в Клаудгэпе Роуз прекрасно известно, что Абра пользуется поддержкой друзей. Но ей невдомек, что по меньшей мере один из них тоже сияет. Он посмотрел на Абру, так и внула. «Послушайте, Люси Дэвид, я считаю, что вместе с Аброй мы сможем положить этому ужасу конец. Мы уничтожим эту...» Дэн поискал подходящее слово, но только одно показалось ему правильным — чуму. А поодиночке он покачал головой. «И вообще, кто сможет мне помешать?» — вспыхнула Абра. «Ни вы, ни Дэн! Вы можете запереть меня в комнате, но мою голову вам запереть не удастся!» Люси метнула в нее особо строгий взгляд, который матери приберегают для непослушных дочерей. Прежде он всегда безотказно действовал на Абру, в каком бы воинственном расположении духа она ни находилась. Но сейчас девочка спокойно встретила взгляд матери, и не просто спокойно, а с грустью, от которой у Люси похолодело сердце. Дейв взял жену за руку. «Думаю, это необходимо сделать». В комнате воцарилось молчание. Его нарушила Абра. «Ну, раз никто не хочет последний кусок пиццы, я его забираю. Умираю от голода». Они детально обсудили план несколько раз подряд. Иногда переходили на повышенные тона, но в итоге все важнейшие пункты были согласованы. Кроме как выяснилось одного. Когда они покидали мотель, Билли наотрез отказался сесть в Сабербан Джона. «Я поеду с тобой», — заявил он Дэну. «Билли, поверь, я очень благодарен тебе за заботу, но это дурная идея. Мой пикап — мои условия. Кроме того, неужели ты один сможешь добраться отсюда до гор в Колорадо к понедельнику? Не смеши меня. Ты выглядишь как дерьмо на палочке». Последнее время я неоднократно это слышал, — заметил Дэн. Но никто не сформулировал это так изящно. Билли даже не улыбнулся. «Я могу помочь тебе. Я старик, но еще не покойник. Возьми его с собой», — сказала Абра. «Он прав». Дэн внимательно посмотрел на нее. «Ты знаешь что-то, Абра?» Ответ пришел быстро. Нет, я предчувствую что-то. Для Дэна этого было достаточно. Он протянул руки, и Абра крепко обняла его, прижавшись щекой к груди. Дэн мог бы простоять так целую вечность, но все же отпустил ее и отступил на шаг. Дай мне знать, когда подберешься к ним близко, дядя Дэн, и я приду. Только легкими прикосновениями, помни. Вместо слов она послала ему картинку. Датчик дыма, попискивающий потому, что нужно сменить батарейку. Она все помнила. Пока они шли к машине, Абра сказала отцу. — По дороге надо купить открытку с пожеланием скорого выздоровления. Джули Кросс сломала вчера запястье во время футбольной тренировки. Он нахмурился. «Как ты об этом узнала?» «Просто узнала», — ответила она. Он мягко потянул ее за хвостик. «Ты и в самом деле могла заниматься этим все время, верно?» «Не пойму только, зачем нужно было скрываться от нас, баду. Дэн, который тоже вырос с сиянием, мог бы ответить на этот вопрос. «Иногда родителей нужно» оберегать. И они разъехались в разные стороны. Внедорожник Джона отправился на восток, а пикап Билли с хозяином за рулем — на запад. «Ты достаточно хорошо себя чувствуешь, чтобы вести машину, Билли?» — спросил Дэн. «После того, как отоспался прошлой ночью...» «Да я сейчас мог бы доехать до самой Калифорнии, дорогой!» «Ты знаешь, куда нам надо попасть?» «Когда я покупал в городе пиццу, заодно прихватил и атлас автомобильных дорог. «Значит, ты уже тогда все решил и знал, что мы планируем сделать?» «Ну, как тебе сказать? Да, кое-что почувствовал». «Как только захочешь, чтобы я тебя сменил, дай знать», — сказал Ден и быстро уснул, прислонив голову к стеклу пассажирской двери. Во сне он погружался в глубины неприятных образов. Сначала это были животные из ограды Аверлука, которые двигались, когда на них никто не смотрел. За ними последовала миссис Масси из номера 217, — которая нахлобучила на себя лихо сдвинутый набок цилиндр. Опускаясь, он вновь стал свидетелем битвы при Клауд-Гэппе, только на этот раз, ворвавшись внутрь Виннебаго, он обнаружил там Абру, лежавшую на полу с перерезанным горлом и стоявшую над ее телом Роуз, сокровавленной опасной бритвой. Роуз увидела Дэна, и нижняя часть ее лица распахнулась в отвратительной ухмылке, посреди которой торчал единственный длинный зуб. «Я предупреждала, что этим все закончится», — сказала она. «Но она не хотела слушать. Дети так редко слушают». А еще ниже наступила кромешная тьма. Проснувшись, Он увидел сумерки, сквозь которые бежала прерывистая белая разделительная полоса. «Сколько я проспал?» Билли посмотрел на часы. «Достаточно долго. Стало получше. Да. Это было полуправдой. У него прояснилось в голове, а вот желудок причинял адскую боль. Учитывая то, что Дэн увидел в зеркале сегодня утром, Удивляться не приходилось. «Где мы?» «В 150 милях к востоку от Цинциннати. Ты проспал две заправки. И здорово храпишь!» Дэн выпрямился на сиденье. «Так мы уже в Агае? «Боже, а который час?» Билли снова сверился с часами. «Четверть седьмого. Никаких проблем. Машин почти нет, и дорога сухая». Видать, с нами едет Ангел. Все равно надо найти мотель. Ты должен поспать, а мне отчаянно хочется отлить. Еще бы!» Билли свернул с шоссе после очередного указателя на заправочную станцию, закусочную и мотель. Он зашел в Эндис и купил бургеры, пока Дэн посещал мужской туалет. Когда они вернулись в пикап, Дэн надкусил свой двойной гамбургер, сунул его обратно в пакет и начал осторожно потягивать кофейный молочный коктейль. Против него желудок не протестовал. Билл был шокирован. «Друг мой, тебе нужно хорошенько поесть. Да что с тобой такое?» «Думаю, пицца на завтрак была плохой идеей». И поскольку Билли все еще не сводил с него, глаз добавил. «Коктейль в самый раз. То, что мне сейчас нужно. Смотри на дорогу, Билли. Мы не сможем помочь Абри, если окажемся в больнице». Пять минут спустя Билли остановился под навесом Фэрфилд инн над которым мигала неоновая надпись «Свободные номера». Заглушил двигатель, но наружу не вышел. Раз уж я рискую вместе с тобой жизнью, шеф, то хочу знать, чем ты болен. Дэн хотел было ответить, что Билли рискует жизнью исключительно по собственной инициативе, но решил, что это несправедливо. Он объяснил. Билли слушал молча с круглыми глазами. «Иисус Христос, попрыгунчик Божий!» Воскликнул он, когда Ден закончил. «Быть может, я ошибаюсь», — заметил Дэн. «Но в Новом Завете не упоминается, чтобы Иисус когда-либо прыгал. Впрочем, он мог делать это еще ребенком. Дети любят прыгать. Ты не хочешь пойти снять для нас комнату или мне этим заняться?» Билли не пошевелился. «Абра в курсе?» Дэн помотал головой. «Но ведь она могла узнать». «Могла, но не стала. Абра понимает, что нельзя подсматривать чужие мысли, особенно мысли тех, кто тебе дорог. И она не лезет ко мне в голову, как не подглядывает в спальню своих родителей, когда те занимаются любовью. И ты тоже жил по этим же правилам, когда был мальцом?» «Да». Иногда ты невольно что-то замечаешь, тут уж ничего не поделаешь, но сразу отводишь взгляд. С тобой все будет в порядке, Дэнни. Какое-то время он вспомнил ленивых мух, ползавших по его губам, щекам и лбу. Достаточно долго. А потом? Вот потом и будем об этом беспокоиться. — Живи сегодняшним днем. Давай заселяться. Нам нужно будет выехать пораньше. — Ты связывался с Аброй. — У нее все хорошо, — улыбнулся Дэн. — По крайней мере, пока. На самом деле у Абры все обстояло не так уж гладко. Она сидела за своим письменным столом с наполовину прочитанным томиком мастерового в руке, стараясь не смотреть в сторону окна, чтобы не увидеть лица некой персоны, глядящей на нее. Она знала, что у Дэна проблема, понимала, что он не хочет, чтобы она знала, но с величайшим трудом удерживалась от соблазна заглянуть в его сознание, несмотря на давнее правило «не трогать ЛЖВ» — личную жизнь взрослых. Сдерживали ее два соображения. Во-первых, нравилось ей это или нет, но она ничем не могла бы ему помочь. А во-вторых, и этот сдерживающий фактор был решающим, он мог почувствовать, как она роется у него в голове и расстроится. «К тому же наверняка он заблокировал эти мысли», — думала она. «Он это умеет. Он сильный. Хотя не такой сильный, как она сама. Или, если говорить о сиянии, не такой яркий. Она вполне могла вскрыть запертые ящики в его сознании и заглянуть внутрь, но понимала, что это может быть опасно для них обоих». Никакой конкретной причины думать так у нее не было, просто предчувствие, как в случае идеи взять с собой на запад мистера Фримана. Но своим предчувствием Абра привыкла доверять, и вообще не исключено, что эта штука могла помочь Дену. Абра на это надеялась. Кто верит и надеется, тот к цели на ласточкиных крыльях долетит. Еще одна цитата из Шекспира. А ты сама не смей смотреть в окно. Даже не думай. Нет. Конечно, она не станет этого делать ни за что. Никогда. Поэтому она посмотрела и увидела Роуз, ухмылявшуюся из-под небрежно сдвинутой на бок шляпы, увидела ее пышные волосы, и бледную фарфоровую кожу, и темные сумасшедшие глаза, и ярко-алые губы, за которыми прятался тот ужасный зуб, тот клык. Ты умрешь, вопя от боли, сучка. Абра закрыла глаза и напряженно подумала, «Тебя нет, тебя нет, тебя нет». А потом открыла. Ухмыляющееся лицо пропало. Но оно никуда не делось. Где-то высоко в горах, на крыше мира, Роуз думала о ней. И ждала. В мотеле на завтрак был шведский стол. Под непрерывным наблюдением Билли Дэн демонстративно съел немного овсяных хлопьев и йогурт. Билли выглядел довольным. Пока он общался с регистратором, Дэн зашел в мужской туалет в холле. Оказавшись в кабинке, запер дверь, упал на колени и изверг в унитаз все, что только что съел. Непереваренные хлопья и йогурт плавали в розовой пене. «Порядок?» — спросил Билли, когда Дэн вернулся к стойке. «Полнейший» ответил Ден. Поехали. Если верить Атласу Билли, от Синцинати до Денвера примерно 200 миль. Сайду Айндер находился еще в 75 милях к западу, и к нему вела извилистая дорога, местами проходившая над крутыми обрывами. В то воскресенье Ден попытался сесть за руль, но быстро утомился и вновь передал управление машиной Билли. Он заснул, а когда проснулся, солнце уже клонилось к закату. Они находились в Айове, где жил когда-то покойный Брэд Тревор. «Абра!» Он опасался, что огромное расстояние затруднит или даже блокирует мысленное общение, но она ответила сразу, и голос ее звучал с привычной силой. Будь она радиостанцией, вещала бы на сотни тысяч ватт. Она сидела у себя в комнате за компьютером, расправляясь с каким-то очередным школьным заданием. Дэна позабавил и опечалил тот факт, что на коленях у нее лежал попрыгунчик, все тот же потертый кролик. В стрессовой ситуации она снова превратилась в маленькую абру, по крайней мере, в эмоциональном смысле. Когда связь установилась, она уловила его тревогу. «Не волнуйся за меня. Со мной все в порядке». «Это хорошо, потому что тебе предстоит сделать важный звонок». «Да, знаю. А у вас все нормально?» «Все отлично». Она ему не поверила, но не стала задавать вопросов, и это его полностью устраивало. — Вы уже купили? — Абра послала картинку. — Пока нет. Воскресенье. Магазины закрыты. Еще одна картинка, которая заставила его улыбнуться. — Уолмарт. Под вывеской «Гипермаркет Абры». — В гипермаркете такого не купишь. Мы найдем подходящий магазин. — Да, поняла. Ты помнишь, что должна ей сказать? — Да. Она постарается втянуть тебя в долгую беседу, не позволяя ей. — Не позволю. — Потом свяжись со мной, чтобы я не волновался. — Само собой, он будет волноваться. — Свяжусь. Я люблю тебя, дядя Дэн. — Я тоже тебя люблю. Он отправил ей поцелуй. Абра прислала в ответ свой. Огромные красные губы как в мультфильмах. Он почти почувствовал их прикосновение к своей щеке, а потом она пропала. На него пристально смотрел Билли. — Ты ведь только что общался с ней, верно? — Да, смотри на дорогу, Билли. — Хорошо, хорошо. Ты как моя бывшая жена. Билли включил поворотник, Вышел в левый ряд и обогнал огромный неуклюжий кемпер «Флитвуд Пейс Эрроу». Дэн уставился на него, гадая, кто сидит внутри, и смотрят ли они сквозь тонированные стекла. «Я хочу отмахать еще миль сто, прежде чем мы остановимся на ночь», — сказал Билли. «Тогда, по моим подсчетам, завтра у нас будет не меньше часа» чтобы купить необходимое и успеть в горы к намеченному шоу. Но выехать придется еще до рассвета. Отлично. Ты понял, как все будет? Я понял только, как вы это спланировали. Билли снова посмотрел на него. Будем надеяться, что у них нет биноклей, а если есть, то они ими не воспользуются. Как считаешь? У нас есть шанс вернуться живыми? Говори правду. Если ответ отрицательный, то на ужин я закажу себе самый большой бифштекс, какой ты когда-либо видел. мастер -кард может потребовать последний кредит с моих родственников, которых у меня, кстати, нет. Если не считать бывшей, но она отказалась бы поссать на меня, если бы я загорелся. «Мы вернемся», — сказал Дэн, но без особой уверенности. Он слишком плохо себя чувствовал. «Точно? Но я все равно не откажусь от хорошего куска мяса на ужин. А ты? Думаю, с меня хватит супа. Простого бульона». При мысли о томатном или грибном супе-пюре у него сводило желудок. «Хорошо» тогда почему бы тебе не поспать еще немного дэн знал что не сможет заснуть каким бы усталым и больным себя не чувствовал пока абра общается с древним монстром в обличье красивой женщины но ему все же удалось задремать сон его был неглубоким однако кошмары никуда не делись сначала он увидел оверлук с лифтом, который глубокой ночью сам по себе ездил по этажам, а потом племянницу. На этот раз Абру душили обрывком электрического кабеля. Она смотрела на Дэна вытаращенными обвиняющими глазами, и в них легко читалась мысль. Ты же обещал, что поможешь, говорил, что спасешь. Так где же ты?